Меня разбудил тихий и скромный стук в дверь. На электронных часах было десять минут третьего. Кроме Семёнова, за два года проживания в этой квартире ко мне вообще никто не приходил, тем более не стучал в дверь. Все встречи я проводила либо у себя в кабинете, либо в каком-нибудь кафе. Рука ныла тупой, но сильной болью. Я спала в одном шелковом пеньюаре на голое тело, чуть достающим кружевом до колена. В нем я и подошла к двери. Через глазок на меня смотрела женщина моих лет — «Приятной внешности и в очках». «Что вам нужно?» — спросила я через дверь. «Извините, я ваша соседка снизу. Мне кажется, вы меня заливаете», — произнесла она. Я осмотрела трубы в ванной, туалете, на кухне и, нигде не обнаружив воды, сообщила ей. Я действительно не знала соседей по подъезду, разве что видела несколько раз соседей по площадке на этаже, и дома с ними лишь здоровались. Как их зовут, понятия не имела. «Можно мне взглянуть, убедиться, чтобы зря не будить ваших соседей?» — попросила она. Левая рука вспыхнула жаром. В моей сонной голове появилась только одна мысль, что как только дамочка уйдет, я выпью полный стакан абсента, чтобы успокоить боль. Повернув ручку замка, я начала открывать дверь. Дверь от давления снаружи начала открываться самостоятельно. Все, что я успела, — это отскочить от нее назад, чтобы она меня не стукнула. В прихожую ворвался высокий крепкий мужчина с направленным на меня пистолетом в руке. «Тише, иначе пристрелю. Руки вверх подними!» — приказал он. Мужчина надвигался на меня, а я отходила в комнату, подняв левую руку, согнутую в локте перед собой. Правой рукой я незаметно нажала три кнопки и, держась за запястье, придерживала протез, чтобы он не слетел под давлением пружин телескопического лезвия. Вслед за мужчиной, в котором я узнала обидчика Насти с фоторобота, в прихожую зашла женщина, которая стучалась в квартиру. Она закрыла входную дверь на замок. «Что вам нужно?» — тихо спросила я. «Тише, скоро узнаешь», — ответил мужчина и, пройдя из прихожей в комнату, включил свет. Настя, увидев его, вжалась в угол софы, на которой спала, прижавшись спиной к стене и обхватив руками колени. Он тоже заметил ее в углу комнаты и навел на нее пистолет стволом, показывая, чтобы она шла ко мне. Я чуть выпрямила левую руку и отпустила запястье на протезе. Под давлением мощных пружин лезвие раскрылось, вытолкнув протез вперед прямо в лицо мужчине. Он немного растерялся от удара протеза. В это время я опустила лезвие на его руку с пистолетом. Лезвие с легкостью отделило его кисть, держащую пистолет от руки. Кисть с глухим звуком упала на пол. Мужчина взвыл и ринулся на меня, угрожая ножом в другой руке. Я встретила его ударом меча в колено опорной ноги, проткнув его насквозь. Пробитая нога не смогла его удержать, и он повалился на пол, потеряв равновесие. Женщина, стоявшая позади мужчины и державшая в руке большой охотничий нож, впала в ступор, наблюдая, как я кромсаю ее товарища. Когда мужчина повалился на пол, она очнулась и с яростью бросилась на меня, пытаясь поранить ножом. Одним резким движением я вонзила лезвие ей в плечо, разрубив клечицу и часть мышцы плеча той руки, в которой она держала нож. Ее плечо неестественно повисло, опустившись вниз. Женщина застонала и повалилась на пол рядом со своим другом. Здравствуйте! Поздоровалась я с непрошенными гостями и засмеялась от комичности ситуации. Настя, сидя в углу на софе, была вся бледная и тряслась от страха, не отрывая взгляда от блестящего лезвия на остатки моей левой руки. Она впервые за все это время увидела свой самый страшный кошмар — однорукую смерть. От страха она была в шоке и находилась в предобморочном состоянии. Стоило мне посмотреть на нее, как сознание ее тут же покинуло, и еще этого мне не хватало — Выругалась я, глядя на обмякшее тело Насти на софе. Подобрав пистолет и ножи, валяющиеся по всей моей квартире, пристегнув протез к руке, держа на прицеле истекающих кровью преступников, я привела в чувство Настю. «Настя, мне нужна твоя помощь», — попросила я ее. Она со страхом смотрела на меня, и когда более или менее пришла в себя, мы наложили жгуты и бинты на израненных преступников, держа их под прицелом пистолета. «Настя, иди в ванную и сиди там, пока я тебя не позову». Приказала я ей, когда она закончила оказывать первую помощь. Настя покорно ушла и закрыла за собой дверь. Я закурила сигарету и вела с помощью гипноза эту парочку в транс. Следующие три часа под запись диктофона преступники рассказывали мне свою историю, все в мельчайших подробностях. Закончили они пересказом только что произошедших событий. Это были мои клиенты. Я вывела их из транса. Они, корчась от боли, сидели на диване и смотрели на меня. Лезвие сложилось, звонко лязгнув металлом. Размахнувшись, я сверху вниз разрубила пополам маньяка мужского пола. Его девушка пришла в ужас от увиденного и завопила на весь дом от страха, смотря как тело ее любимого разъезжается на две части, а его органы, выпадая из тела, рассыпаются по полу. Я испытывала наслаждение, смотря как ей страшно и как она страдает. Когда истерика сменилась на рёв, я казнила ее тем же способом. Взяв телефон, я набрала номер Семенова. «Витя, приезжай, поможешь мне прибраться», — сказала я и положила трубку. Когда Семенов приехал, я уже была изрядно пьяная и встретила его в окровавленном пьяньюаре, сидя между частями трупов с сигаретой во рту. Настя уже несколько часов сидела в ванной комнате. Я не позволяла ей выходить оттуда. «Галактика? Что это?» С округлившимися от ужаса глазами спросил Семенов. В ответ я пожала плечами и, протягивая диктофон, произнесла. «Может быть, кара небесная. Горит тебе в аду засадейная галактика». Сочувственно произнес он. Услышав его слова, я рассмеялась.